Джулиан постарался как мог успокоить бедную женщину, в то время как его кузина наступала на ошарашенного рыбника. В подобной роли лорд выглядел несколько странновато, но ему просто не оставалось ничего другого. Даниэль гораздо лучше управлялась с месье Фарме, чем смог бы Джулиан. «Ладно, довольно твердо заявила графиня. «Надеюсь, вы меня поняли, месье». Тот утвердительно закивал головой, видимо, ожидая от грозной дамы приказаний. И те не замедлили последовать. «Значит так, вы обеспечиваете вашу супругу деньгами, на которые она может вести хозяйство и кормить семью». Я же найду человека, который поможет ей освоиться со здешним рынком. Кроме того, я немедленно пришлю врача, он осмотрит ребенка. Счет за этот визит будет очень небольшим, и вы, надеюсь, тут же его оплатите. И Даниэль одарила месье Фарме такой хищной улыбкой, от которой передернула не только пьяного громилу, Ной лорда Джулиана. Тот про себя окрестил ее улыбкой акулы. Подобное выражение на лице кузины он видел впервые и от души пожелал себе не становиться больше свидетелем такого зрелища. Даниэль отвела мадам Фарме в сторону, тихо сказала ей несколько слов а потом, словно прощаясь, протянула женщине руку. В эту минуту мадам Фарме неожиданно почувствовала в своей ладони пачку хрустящих бумажек, в которых на ощупь узнала новенькие банкноты. Рука ее тут же инстинктивно сжалась в кулак. «Я вас снова навещу через день-другой», — пообещала Даниэль и проверю, как идут дела. А пока до встречи, мадам Фарме. Месье Фарме сделал неуклюжую попытку поклониться, но это вышло у него так забавно, что Джулиан с трудом удержался от смеха. Предложив Даниэль руку, он вывел ее на улицу, посадил в ожидавший их экипаж и взял вожжи. Проехав с полсотни метров, Джулиан обернулся к кузине. — Нет, Дани, это уж слишком. Вы не должны больше позволять себе подобных вояжей. Я уверен, что это место — рассадник блох и всякой заразы. У меня уже все тело чешется. Ерунда. Блох я не заметила. Возможно, в матрацах и щелях кроватий были клопы но вам же не пришлось на них спать». «Тьфу! Что за мерзость? Как у вас только язык поворачивается говорить такие вещи?» «Скажите, Дани, вы имеете хотя бы элементарное понятие о приличиях?» «Никакого», — засмеялась Даниэль. «И все же я очень благодарна вам за помощь, Джулиан. Надеюсь, «В будущем мне не придется беспокоить вас подобными просьбами». «Черт побери, уверен, что побеспокоите!» С горячностью воскликнул Джулиан. «Может быть, и не раз. Знаете что, Данни, меня все больше подмывает выложить все это Линтону. Ведь до сегодняшней ночи я и понятия не имел, в каких условиях вы работаете». «А ваше слово, Джулиан?» «Боже, каким я был дураком, когда его давал!» Мрачно заявил молодой человек. «Но что теперь все-таки делать? Друг мой, не тревожьтесь, для этого нет причин». С того дня Джулиан окончательно убедился, что долг чести не позволяет ему помогать Даниэль обманывать своего мужа. Но с другой стороны, он уже дал своей кузине слово, и теперь бедняга просто разрывался между привязанностями к своим двум самым близким друзьям.